14. Когда-то Дирих тоже был крепостным холопом Лауренского, но он был им подарен дальнему родственнику. На подарок этот расчетливый пан решился потому, что глуповатый и неспособный Дирих, по мнению своего пана, умел добже з р а б и т ь или хорошо работать только зубами и желудком. По пословице вдвойне тут п р и л о ж и м ы й что даровому коню в зубы не смотрят, Родственник поблагодарил за подарок, но вскоре, убедяясь, что даренный холоп действительно ни на что не годен по глупости, отпустил дарового коня на волю, не положив даже никакого выкупа. «Что-нибудь присылай, что можешь», — сказал он холопу в напутстве, и — «я нельзя, бог с тобой». Честный Дирих аккуратно посылал своему пану с а к а з и е й злотых 10, иногда и более в год, Но эти злоты не всегда достигали кармана помещика, а оставались в руках хитроуманной Трины. И помещик, и Дирих этого, конечно, не знали. На счастье вольной семьи в с ё теперь уладилось гораздо лучше, чем можно было надеяться. А главное было то удачно, что можно было в губне зажить под именем Юре Чемарова, Тогда как у пана Ростовской, если бы они добрались до сестры, пришлось бы Дириху быть по-прежнему Дирихом и Сковородским. н а н я в ш и й с я купца-огородника, Чемары отпросился на неделю в отлучку, прежде чем вступать окончательно в услужение. Трина и старшая дочь тотчас же принялись за работу и удивили купца своим усердием, а Дирих отправился к сестре добросовестно исполнить поручение н е в е с т к и Без труда разыскал он деревню, где жила старостиха Ростовская. Барыню-то знали на сто в ё р с т кругом, даже более того. На сто в ё р с т кругом была известна плеть старостихи, ременная т р ё х х в о с т к а с красной софьяной ручкой и серебряным свистком. С этой треххвосткой было знакомо в с ё староство, и нелегко было бы выискать ту спину, на которой эта плеть хотя бы раз за сорок лет не свистнула. Старостиха была известна в округе как «Людоед-баба». Ее побаивались не только ее собственные холопы, не только поданные других панов-соседей, но и сами некоторые паны-шляхта. К этой-то барыне, которой принадлежала теперь Анна Скворощанка, выйдя замуж за ее крепостного холопа Михайлу е к и м о в и ч е в у направился Дирих. Когда простоватый с лица мужик – с в о м шепелявым и даже по звуку глупым голосом опрашивал прохожих и проезжих, как пробраться ему в экономию старости Херостовской, то многие ухмылялись, указывая путь, а некоторые шутили. А л ю ч е н и е ее отведать захотелось. «Смотри у нее, брат, если провинишься, в ы т я н у т р е м е н н о й плетью. А если уж на свое счастье ни в чем не провинишься, ну тогда только розгами». Вследствие этих частых одинаковых предсказаний — Дириха в пути с т а л уже разбирать сомнения, продолжать ли путь. Но, поколебавшись немного, Дирих решил, что он ни в чем не виноват против старостихи, а, следовательно, может смело надеяться только на Розги. А подобное с ним уже раза три в жизни бывало, и хотя давно, но он помнил хорошо, что эта вещь — не с т о я щ а е внимания. «Розги — одно баловничество», — думал Дирих. «После них летом бывает хлопотливо насчет сидения», А зимой после розок два с дня даже как-то теплее на дворе кажется. В семье Якимовичевых, конечно, чрезвычайно обрадовались прибытию близкого родного. Сначала, однако, никто пришельца не признал. Смуглая черноволосая Анна, очень похожая с лица на брата Карлуса, не могла узнать сразу хотя и родного, но беловолосого и белоглазого брата. Когда он назвался, конечно, Анна тотчас вспомнила своего младшего брата, которого когда-то забежала и колотила чаще и больше, чем другого брата и сестру. Михайло Якимович признал тоже не сразу своего Шурина, которого видел раз или два в жизни, он удивлялся немало, какой Дирих белый. й ш т о он седой или всегда таков был?» – спросил м и х а й л у жену. «Он и Христина век таковыми были». отвечала Анна. «А она в нас с Карлосом». «Кто?» «Она. Ну, Марта». После нескольких минут радостных опросов, угощений и всякой ласки наступили грустные молчания, и з у м л е н и е и вздохи. Дирих, начав свести об очевидной погибели старшего брата, ни слова еще не сказал а главном, и тут он рассказал, насколько сумел о пленении Христины русскими войсками, о беседе ю с царицей в Риге. И Екимовичи были изумлены и недоверчиво глядели на д и р е х а Они, конечно, знали давно об удивительной судьбе их Марты, а тут вдруг оказывается, что сестра Христина беседовала с ней. «Не врет ли д и р е х Он всегда был какой-то помешанный», — подумала Анна. Однако рассказ д и р е х а слишком отзывался правдой, да и подробности передал он такие, которые придумать было бы трудно, особенности ему с его простотой. И сразу страх и боязнь закрались в сердце мужа и жены Якимовичевых. Если мы с Кали сграбили и угнали в Россию Карлуса за его родство с Мартой, то и остальным всем не сдобровать. Скоро перехватают их всех, «Однако ведь Кристину в Риге не задержали», — заметила Анна, «а выпустили ее напротив из тюрьмы и дали ей еще много денег, верно это?» «Верно, верно. Она и мне червонец прислала из этих денег», — заявил Дирих. «Как же тут понять», — соображала умная Анна. «Кристину сами москале отпустили на волю, когда она была у них в заключении, а Карлоса разыскали и насильно увели. Диковина». «А сказала ли Христина, где мы живем? Чьи мы?» — спросил Михайло. «Про всех у нее выспросили, она все рассказала», — ответил Дирих. «Стало быть, прежде всех за тебя, брат, примутся», — сказал Михайло. «А п о х о д у ты на свободе гуляешь, ч то нам нечего опасаться». Дирих несколькими словами окончательно смутил из я т е й сестру, объяснив, что он совсем бросил свое место жительства. «Я и прозвище переменил». прибавил Дирих. «Меня теперь ни царь русский, ни круль польский никакими жалнерами не разыщут». Анна была смущена более мужа. Михаил отнесся как-то легче к известию и даже заявил, что вряд ли с Карлосом приключилось что худое, если только его взяли москали. «Я так думаю», — решил он уже вечером, когда все поужинав, сидели вместе и калякали при свете лучины. «Я думаю, что Карлос просто помер где-либо». в о л к съели, либо медведь задрал в лесу, либо грабители убили. Он ведь любил хорошо одеваться, как мне сказывали проезжие купцы из Вишек, там у года два, помнишь, Анна? Ну, купцы, что с товаром приезжали. Ну, пана еще себе челки купила и только половину денег заплатила, а другую половину обещала отдать или на том свете угольками, или же на этом плетьми. Ну, помнишь? Да помню, дозвалась женщина, улыбаясь. «Они нам сказывали, что заезжали в вишки и знают Карлуса. Они говорили, вы совсем мужики, а Карлус одет чисто, ухваткой ловкий. Будто какой княжий лакей или конюх. Ну вот из-за этого платья его грабители и убили», — решил Михайло. «Полно брехать-то!» — нетерпеливо отозвалась его жена. о н а заставила мужа замолчать, как это часто бывало у них. Сама же думала думу и пришла про себя к совершенно н о м у заключению. «Что думает об этом сама Марья?» — спросила она Дириха. «Она ничего не думает. В вишках все одно, говорят, Дахабене другое». И Дирих передал, как сумел, оба мнения о судьбе Карлуса. Анна примкнула к мнению Дахабенского к с ё н з а Подумав бессоннице всю ночь о брате и о подробностях его исчезновения, Она была убеждена, что к а р л о с в Россиях.